Глава сороковая. Я не сдержала язык, пытаясь уколоть побольнее. Если бы он собирался присоединиться, не дал бы перевязать рану. Спасибо, Яна. За другими брезгую. Отлично. Если он и целовать после других не станет, вообще милое дело. Скорее всего, так и есть. Я смотрела мимо. Ветер качал траву. Мне отчаянно не хотелось видеть Эмиля. Глупо, но казалось, что он меня продал, и от этого было больно, как от предательства. «Что с тобой?» «Тебя шатает». «Он на меня напал», — вырвалось у меня. «Я пыталась убежать, а он напал на меня». «Ты могла бы меня покормить», — напомнил Эмиль. «Сама отказалась». Голова шла кругом, я на мгновение зажмурилась. Он протянул руку, но я отступила и припала к тёплой коре. «Что-то ты совсем плохая», — заметил он. «Скоро тебя отвезут домой». Я хотела гордо ответить, что сама доберусь, но проглотила слова. «Знаю. Не дайте мне». Мысли отразились на лице, и Эмиль добавил. «Прекрати устраивать драму. Это небольшая цена за жизнь. Конечно, платить ведь не тебе». Я не стала отвечать, всё равно бесполезно. Ничего не докажешь. Лучше воспользоваться шансом и перевести дело на что-нибудь практичное. Наверное, слишком многого нахваталось от вампиров. Ты сказал, если я соглашусь, ты сделаешь для меня всё, что попрошу, помнишь?» Эмиль смотрел на меня, словно не мог поверить, что я обратилась с просьбой. Я испугалась, что он потребует что-то взамен, и плата окажется не по силам. Но он молча кивнул. «Легализуй мне оружие», — сказала я. «Я знаю, как-то вы это делаете. Ещё мне нужны патроны. Твои запасы подходят к концу, и будем считать инцидент исчерпанным». «Это другой разговор». Он одобрительно хмыкнул и протянул мой пистолет. Даже обойму не забрал. Чувствует себя в безопасности. Я вернула оружие в кобуру и привалилась к дереву, обхватив себя руками. Плащ брошен, чёрт знает где. А весна слишком ранняя для комфортного самочувствия в тонкой шёлковой блузке. Эмиль заметил, как я дрожу. «Тебе холодно? А что, хочешь согреть меня?» Я почувствовала неясную злость и просто кивнула, чтобы снова не раздувать скандал. «Я принесу твою одежду». Он ушёл, а я размотала платок и оценила повреждения. Локоть ныл. Рука стала неуклюжей. Но всё не так плохо. Кровь почти остановилась. Я ещё немного подержала платок на ране вместо давящей повязки и расправила рукав. Эмиль вернулся, когда я застёгивала манжету. Он держал плащ на весу, пока я возилась, и я рассмотрела, во что он превратился. Весь в грязи и пыли, и в зелёных пятнах от травы. «По-честному, мне ещё плащ должны» но я не настолько мелочная. Я грубовато выдернула его из пальцев Эмиля. Натянула и начала застёгиваться, повернувшись к нему спиной, будто всё это время стояла голой. Что-то твой брат пропал. Стоило это сказать, как я услышала вдалеке треск, словно кто-то ломится через кусты, а затем сдавленный женский крик. «Опять жрёт!» Эмиль устало вздохнул и пошёл на звук. Подожди здесь, я разберусь. Какое-то время я смотрела, как он решительно идёт в сторону шума. Он сам по себе не маленький а светлый пиджак делал его ещё заметнее на фоне природы. Он правда думает, я буду тут стоять. Нож всё ещё торчал из земли около моей ноги, так что вытащила его и обтёрла лезвие об джинсы. Не люблю бросать оружие. Я оттолкнулась от дерева, убедилась, что не рухнув в обморок, и пошла следом. Эмиль ходит быстро, да и сил у него явно больше, чем у меня. Он успел далеко оторваться, уверенный, что я осталась у дерева. Но между деревьев спереди то и дело мелькал его светлый костюм. Шум стих. Либо бедная женщина в глубоком обмороке после атаки Феликса, либо сумела сбежать. Сбоку я увидела между деревьями тёмный промельк. Там кто-то прятался. Я остановилась, щурясь в том направлении. Я не скрывалась. Не сказать, что я такой мастер маскировки, на меня закрывали кусты и несколько деревьев впереди. А если это стрелок? Кричала женщина, но кто сказал, что стрелял именно Егор? Я укрылась за деревом, молясь, чтобы кто бы там ни был шёл себе дальше по своим снайперским делам. Я могла прятаться сколько угодно, но у этой женщины или кто там времени не было. Через несколько минут фигура в чёрном начала пробираться дальше. К сожалению, в мою сторону. Не похоже, что меня заметили, скорее ей нравились кусты, в которых пряталась я. Несколько шагов на полусогнутых ногах, и она выпрямилась. Теперь я видела, что это она, худая и маленькая, с копной чёрных волос. Это была Надя. Та самая охотница, которая грубо послала меня в визите. Она-то что здесь делает? Вроде без оружия и выглядит испуганной. Она сделала отчаянный рывок, и мы столкнулись с ней нос к носу за кустами. На мгновение она застыла от изумления, но растерялась ненадолго. Взгляд упал на рукоятку пистолета у меня под мышкой. Она молниеносно обхватила рукоятку, собираясь завладеть оружием, и я перехватила запястье, поднимаясь вместе с ней. Яна, кажется, нашу возню заметили. Надя вцепилась мне в руку, пытаясь ослабить захват. Она бессмысленно боролась несколько секунд, но вдруг успокоилась и сделала такой бросок, что мир перевернулся. К сожалению, только в моих глазах. Меня смело спиной в землю. Удар выбил воздух из лёгких и остатки силы из тела. Я даже перестала чувствовать боль в порезанной руке. Кажется, мне что-то отбили. Как она меня так швырнула? Её лицо стало по-азиатски сосредоточенным. На меня она смотрела, как на грязь под своими ногтями. Охотница стремительно наклонилась, подбирая что-то с земли и придавила меня коленом в грудь. Я её прирежу. В горло уперлось холодное лезвие ножа, который я выронила, когда грянулась об землю. Надя обернулась, глядя куда-то вверх. Так, по крайней мере, мне казалось, земли. Я застыла, успев выставить блок, когда нож пошёл к горлу. Остриё уходило ходуном и царапало кожу. Эта истеричка меня и так прирежет. Рука задрожала под напором, так сильно Надя давила. Она крутила головой, словно нас обходили с двух сторон, и истерично орала, угрожая меня убить, если они не остановятся. Я часто дышала, думая, как между выдохов тиснуть вопль. Слишком быстро всё произошло. «И что это для тебя изменит?» — спросил Эмиль откуда-то слева. «Зарежешь, мы тебя убьём. А если сдашься, то нет». Обидно, когда заложник вдруг понимает, что не слишком-то он ценный. «Убери нож!» «Это уже Феликс», — голос донёсся с другой стороны. «Они действительно обошли нас, готовясь к атаке». «Убирай, пока не прострелил Лезвие ещё тряслось у моего горла, но уже чуть дальше, словно Надя сомневалась. «Как хочешь!» — сказал Эмиль, и охотница сразу отбросила нож и подняла руки, растопырив напряжённые пальцы. «Я догадалась, что он в неё прицелился» хотя со своей точки видела только бледное небо в высоких тополях. «Всё-всё! Сдаюсь! Не стреляй!» Обзор загородил Феликс, протянул мне руку и помог встать. Мир, наконец, обрёл устойчивость. Почему-то вампир ухмылялся, словно услышал злую, но забавную шутку. Что-то его радовало. Локоть снова ныл. Левой рукой я остановила удар, и теперь она мелко дрожала от сверхусилий. Шёлк прилип к ране, снова кровит. Но это такие мелочи по сравнению с ножом, торчащим в горле. Я отбросила волосы с лица и обернулась. Надя сидела в траве, подняв руки. Насмерть перепуганная, но в глазах ненависть. Она следила, как кружат вампиры, оценивающие её, рассматривая. «Она из их группы», — сказала я. «Я её помню». «Пойдём поговорим», — наконец решил Эмиль. Феликс схватил её за тонкие руки и заставил подняться. Изловчившись, она вцепилась ему в лицо и таки пропахала щёку ногтями, прежде чем он её скрутил. Эмиль без интереса наблюдал за стычкой. «Феликс за волосы задрал охотнице голову, и я увидела её перекошенное лицо». «Вот она, наша красавица!» — едко сказал он. «Морду мне расторапала!» На щеке осталось несколько розовых следов. Судя по ненависти в глазах, Надя в своём поступке не раскаивалась. Но это только пока. Вампиры — очень злопамятные твари. Никогда с ними не связывайтесь. Охотницу потащили обратно. Я шла следом, глядя им спины. Она извивалась, пытаясь вырваться, на Феликс волок её без особых усилий. Мы вернулись к обваленному входу в тоннель. Он толкнул Надю. Та бухнулась в гравий, по очереди нас оглядела и задержалась на мне. Разумеется, меня она узнала, хотя с последней встречи моё лицо немного изменилось. Слишком много адреналина и мало сна. — Где Егор? — устало спросила я. Вместо неё ответил Феликс, увлечённо рассматривающий добычу. «В ангар я сходил. Не было там никого. По крайней мере, я там никого не услышал. А девчонка эта в роще пряталась, кого-то ждала, что ли? Или следила?» «Не знаю». Голос Нади стал глубоким и спокойным, хотя внешне она была на грани истерики. Она сидела на земле, упираясь в гравий тощими руками и нервно перебирала камешки. Наверняка знает, что никто не придёт её спасать. Такие в её группе порядки. Как говорил Игорь, на войне всегда жертвы. Ну, жертва так жертвы. Быстрее расскажет. Что-то я опять жрать хочу. Весьма кстати ввернул Феликс. «Моя очередь», — осадил его Эмиль. Взгляд скользнул по шее и тонким рукам девушки, так же, как по мне, когда он учуял свежую кровь. Он что, реально её сожрёт? Может быть, даже не один, почему нет? Её-то точно жалеть не станут. Кто стрелял? Живцов? Где остальные? Мой бывший начал задавать вопросы, а терпение у него короткое. Надя съёжилась и опустила голову. Я присела на корточки, пытаясь поймать взгляд. У меня кружилась голова, болела рука. Я была уставшей и голодной. Мне не хотелось вытягивать информацию клещами. Быстрее расскажешь, больше шансов, что всё не совсем плохо закончится, я серьёзно. Надя сутулилась, ветровка натянулась на острых плечах. Тело напряглось, словно перед броском. Она ладони, набирая полные горсти гравия. Охотница резко подняла голову. В глазах было столько ярости и огня, что я отступила. Её лицо было обращено ко мне, а не к вампирам. Это меня она ненавидела. «Какая же ты дрянь!» — прошипела она. «Чтобы они тебя сожрали толпой! Знаешь, как называют тех, кто выдаёт своих вампирам? Крыса!» «Чокнутая фанатичка!» — ответила я. «Ещё вопрос, кто тут крыса?» Надя в меня плюнула. Слюна попала на многострадальный плащ. «Я ничего не скажу!» — запальчиво крикнула она. «Ладно», — буркнула я. «Урок на будущее. С фанатиками договориться невозможно». Я отошла к Эмилю, давая понять, что закончила с вопросами. «Попробуй ты» предложил он брату. Но потом она должна суметь говорить».